Хайдарали Усманов, иное измерение. Какой мир, такие и нравы. Путь сквозь мрак. Мой транспорт старательно описывал виражи, обходя опасные места бушующего песчаного моря, которое я уже просто нутром чувствовал. Там все буквально пылало опасностью. И что именно это могло быть, сейчас сказать было бы просто невозможно то ли это зарождается новая волна из кровавого красного песка, то ли там притаилась неведомая тварь, которая с большой радостью перекусит неудачников, который может сунуться в зону ее контроля. Но мои чувства, обостренные до предела учебы в лавовом храме, вели меня по этому извилистому пути, уберегая от всевозможных угроз. Мой транспорт продолжал исследовать опасные территории песчаного моря С каждым виражом вызывая во мне все больше тревоги и волнения, я понимал, что здесь таится некая тайна, непостижимая для человеческого разума. Огня на красный песок, который казалось, что буквально дышит опасностью, заставлял меня задуматься о том, что же на самом деле происходит. Может быть, это был признак новой волны, готовящейся накрыться все новые и новые территории. Возможно, это была природная аномалия которая привела к такому явлению. Мои мысли беспрестанно кружились вокруг этих вопросов, но ответы оставались загадкой. Постепенно я понял, что не только песок был опасен. В темноте за каждым виражом скрывались неведомые твари, готовые атаковать любого неосторожного путника. Мое обостренное чувство опасности, полученное во время учебы в лавовом храме, помогало мне избегать этих угроз. Я был благодарен даже тому самому несостоявшемуся в полной мере наставнику за то, что он сам на свою голову научил меня быть бдительным и осторожным. Путешествие по этому извилистому пути стало для меня настоящим испытанием. Каждый шаг был тщательно продуман, каждый звук вызывал напряжение. Я был окружен тишиной и одновременно целой какофонией звуков, которые доносились со всех сторон. Мои нервы были на пределе, но я не сдавался. Внезапно мой транспорт замедлил ход и остановился. Я сразу понял, что что-то не так. Вокруг меня стало тише, и стало понятно, что нахожусь в самом эпицентре опасности, которую прочувствовать заранее просто не было никакой возможности. А это могло быть только одно. Я уже сталкивался с чем-то подобным во время своей учебы в лавовом храме. Это была статическая ловушка, имеющая избирательное воздействие. И если бы я двигался через ее зону сам, то она на меня бы просто не среагировала. Я имею в виду на меня, как на отдельно взятого человека. А вот на мой спидер она все же среагировала. Я же старался прочувствовать опасность именно для себя, поэтому и не заметил ее. И теперь мне придется за свою наивность рассчитаться в полной мере». Именно поэтому я тут же отключил спидер, чтобы не рвать зря его двигатели, которые уже начали бессильно завывать, и приготовился к бою. Из оружия у меня под рукой были только те самые длинные кинжалы и короткое копье. Конечно, было бы неплохо иметь под рукой еще что-нибудь, но, к моему сожалению, я был всего лишь обычный человек, хоть и обученный аж двум стилем рукопашного боя. Словно в ответ на мой немой вопрос из все еще двигающихся песчаных дюн появилась огромная тварь, напоминающая смесь песчаного червя и гигантского скорпиона. Она выпрямилась передо мной и начала приближаться. Мое сердце забилось сильнее, но я не мог сдаться. Я знал, что моя жизнь зависит от моих действий в этот момент. Я сосредоточился и вспомнил все, что изучал в лавовом храме. Уйти от этой атаки я просто не мог, так как это был на данный момент единственный уголок покоя поблизости. Взяв на изготовку свое короткое копье, я приготовился к сражению, так как прекрасно понимал, что помочь мне просто некому. На сотни километров вокруг не было никого, кому я мог бы доверять. Честно говоря, я даже и не подозревал о том, что в этих бескрайных дленах, ожившей пустыне где смерчи поднимаются в пыльных вихрях, обитает тварь, словно призрак забытых кошмаров. Это существо представляет собой жуткую поместь скорпиона и песчаного червя, обладающего ужасающей комбинацией хищнической хитрости и агрессивной силы. Его бронированный хитиновый панцирь, словно черное сияние, защищает от беспощадного солнца и предостерегает от опасности». Переливающиеся оттенки на панцире создают иллюзию, что это существо прячется внутри собственной тени, подстерегая свою жертву. Когда монстр двигается, его тело изгибается, как у пустынного червя, позволяя ему маневрировать среди песчаных дюн с поразительной ловкостью. На конце его длинного хвоста располагаются острые ядовитые шипы, способные парализовать добычу. Голова этого творения безумного гения напоминает червя, но с огромными жуткими клыками в его пасте, способной увеличиваться до такой степени, что это существо может за один раз проглотить равное себе по размеру существо и множество мелких зловещих и сине-черных глаз. Эти его кинжально-острые зубы, наполненные ядом, создают опасное оружие, способное быстро убить даже самого смелого исследователя – Особенно страшен взгляд на его передние лапы, оканчивающиеся острыми когтями, подобными скорпионьим клешням. С этими лапами монстр ловко вырывает свою жертву из песчаных ям, прежде чем возить в нее свои смертоносные клыки. Этот пустынный кошмар сталкивается с теми, кто смело решает исследовать его территорию. И кажется, что под его черным панцирем таится нечто что давно утеряно в мраке времени и тайн этой бескрайней пустоты. Огромная тварь продолжала приближаться. Песок трещал под ее плетучими ногами. Ахитиновый панцирь блестел на солнце, создавая неприятное мерцание. Я знал, что у нее есть ядовитое жало и острые клыки. В этот момент я пожалел о том, что у меня нет более мощного вооружения. Крепко сжимая короткое копье в руках, Я постарался быстро оценить ситуацию. Тварь была слишком близко, чтобы я мог ее избежать. И мне сразу стало понятно, что мой единственный шанс — атаковать первым. Именно поэтому я метнулся вперед, направляясь фактически впасть к этой гигантской твари. Существо ответило навстречу моему движению стремительным выпадом своего жала. Я плавно и достаточно ловко уклонился чувствуя, как воздух вибрирует от проходящего рядом острого ядовитого конца жала. В ответ я вонзил копье в песчаное тело твари, между сегментами ее хитиновой и, выглядевшей очень прочной, брони. Судя по всему, мое оружие причинило ей боль, и она издала своеобразный скрип-стон. Однако, несмотря на это, тварь была далеко не побеждена. Она с размахом хлестнула своим хвостом по тому месту, где я находился, и я практически, как какая-то легендарная балерина, развернувшись на пятки левой ноги, чудом увернулся от такой быстрой атаки. Кинжалы могли бы мне помочь, но использовать их было опасно. Тварь была слишком быстра и могла легко перехватить мое оружие». Битва продолжалась в этих песчаных дюнах, которые также в любой момент могли стать опасным местом, и я понимал, что каждый мой промах мог стоить мне жизни. Мне нужно было постараться как-то обмануть тварь и найти ее слабое место. Вспомнив свои навыки из лавового храма, я решил использовать окружающую среду. Именно поэтому, достаточно резко замахнувшись и вполне уже ожидаемо заметив реакцию твари, Я уклонился от ее следующей атаки и, проскользнув мимо ее довольно крупного тела, бросился к высокой песчаной гряде. Оттуда я мог наблюдать за тварью, приготовившись к следующему шагу в этом смертельном танце на грани жизни и смерти. Стратегически расположившись на этом достаточно высоком бархане, я наблюдал за движениями твари. Время медленно тянулось, но мне нужно было действовать осторожно и точно. Тварь, казалось, чувствовала, что что-то изменилось. Ее бурное и хриплое дыхание только усиливалось. Видимо, она просто никак не могла понять того, что именно произошло. Почему тот противник, который только что ее атаковал, вдруг постарался разорвать расстояние с ней и отдалился, чего-то банально выжидая? Ну, не буду же я ей объяснять прописные истины. Мне нужно было проанализировать ее поведение и постараться обнаружить слабое место, которым я смогу воспользоваться. Иначе все будет просто бессмысленно. Я никогда не считал себя сильнее существа, живущего в таком жестоком мире и только голыми инстинктами. Это было бы просто глупо. Именно поэтому сейчас я пытался обнаружить то самое место, которое эта тварь будет стараться прикрыть от моих атак в первую очередь. Это инстинкт. Инстинкт выживания. И Я уже смог ее один раз удивить. И, судя по ее реакции, достаточно болезненно. Так что это существо будет старательно защищать свои уязвимые места. А я их должен обнаружить, пока не поздно. Так как ситуация могла измениться буквально в любую секунду. И тут я заметил нечто похожее на то, что так сейчас искал. Между членистыми ногами и частью тела, что могло напоминать того самого червя, у нее был уязвимый участок, слегка менее защищенный хитиновым панцирем. Панцирь был достаточно прочный, и я вряд ли смогу его пробить своим копьем. А вот это своеобразное сочленение может дать мне шанс практически разорвать ее тело на две части. Это был ее слабый пункт. Так что я решительно спустился с этого бархана, на который тварь почему-то так и не полезла, приготовившись к новой атаке. Сама же эта весьма необычная тварь, заметив мое движение, вновь бросилась в атаку. На этот раз я аккуратно увернулся от ее жала и, сосредоточив всю свою силу в едином моменте, метнул свое копье в открытое место между ее ногами. Мой удар был точным. Копье проникло в мягкий участок тела твари, которая тут же конвульсивно дернулась и буквально по инерции сама одернула переднюю часть назад, опрокинув бронированную тушу на спину. В момент моей атаки и своего падения тварь издала ужасающий визг, и ее движения замедлились. Я быстро подбежал к ней, вырвал копье из достаточно глубокой раны и вторым ударом нанес решающий удар бьющиеся в конвульсиях тело твари. Рана была слишком велика, и конвульсивно сокращающиеся мышцы червеобразной части тела просто закончили это дело за меня, разорвав тварь на неравномерные половинки. Я же на всякий случай постарался отдалиться от этого странного тела, бьющегося в агонии, так как сам прекрасно понимал, что оно все еще может быть опасно. И оказался прав. Лишенное своего хвоста, тело скорпиона резко перевернулось, несколько раз дернулось в разные стороны. Видимо, ослепленная болью от такой раны, тварь все же пыталась найти столь опасного для нее врага, чтобы нанести последний удар. Но меня рядом не было. Так что вскоре, буквально через несколько мгновений, Это весьма опасное существо повалилось на землю, извергая последний скрипучий вздох. Все вокруг затихло, песок успокоился, я, наконец-то, смог достаточно спокойно осмотреться. Время от времени мелкие песчинки опадали с моей фигуры, а мой взгляд встречал только безбрежные песчаные дюны. В мире, где я оказался, таилось огромное множество опасностей — И моя битва с этим песчаным чудовищем была только началом. И я понимал, что приключения в этом мире только начинаются, и мой путь будет полон трудностей и загадок, ответы на которые могут дать мне шанс. Шанс выжить именно здесь и сейчас, раз я не сумел этого сделать там, где родился, на земле. Осмотрев труп побежденной твари, я понял, что ее хитиновый панцирь вполне подходил не только для защиты, но и мог представлять ценность в виде трофеев именно поэтому решив рискнуть и потратить немного времени я начал внимательно изучать строение тела этого весьма непривычного для меня существа острые клинки моих кинжалов с большим трудом проникали сквозь хитин открывая доступ к внутренностям убитой мной твари внезапно я обнаружил что ее внутренние органы обладают странным блеском Они словно светились в тени, создаваемой самим телом. Это могло быть связано с каким-то уникальным свойством, о котором я пока что банально ничего не знал. Осторожно, используя мои навыки, которые я приобрел старательно свежую змей возле лавового храма, я извлек несколько образцов ткани и частей органов, надеясь, что они могут оказаться ценными. Подумав, что этот мир может содержать множество уникальных ресурсов, Я решил собрать несколько проб и далее изучить их при более подходящих условиях. После изучения строения тела твари я все же перешел к разделке ее туши. Из своего не совсем большого опыта я уже знал о том, что различные части могут иметь различную ценность. Так что своими не совсем умелыми движениями я начал разделять мясо и хитин, стараясь получить максимальное количество материалов. Вполне ожидаемо, Пока я возился с этой тушей, я подумал о том, что хитиновый панцирь этой твари можно использовать для создания прочных защитных предметов, вроде нагрудника или даже небольшого щита. Большой щит по размеру можно было бы из него сделать, но он будет не только мешать. Сам этот панцирь был легок, но в то же время крайне прочен. Мои кинжалы скользили по хитину, оставляя едва заметные следы. Собрав все возможные трофеи, я осмотрел свою добычу с удовлетворением. Теперь у меня были не только ингредиенты для излучения и дополнительные ресурсы, но и новый опыт в этом загадочном мире. С уверенностью взглянув на бескрайние дюны впереди, я понимал, что мои приключения только начинаются, и эта битва с песчаным чудовищем была лишь предвестием того, что меня ждет впереди. «Это все мое!» «И это все мне надо!» С легкой насмешкой, хмыкнув, я погрузил все, что смог добыть свой спидер, запустил его двигатели и снова направился вдаль, следуя ранее выбранному маршруту, так как понимал, что мое время уходит, и этот своеобразный песчаный островок, спокойствие в этом бушующем песчаном море, потеряв своего хозяина, станет лакомой целью для других таких же существ, которые могут оказаться куда опаснее этой уже убитой мной твари. А мне лишний раз рисковать просто не хотелось. Так что, взметнув за своей кормой легкую красноватую дымку песка, мой спидер направился дальше, все так же лавируя среди перемещающихся громадных барханов песка и пылающих опасностью мнимых островков спокойствия. Продолжая свой извилистый путь по бушующему песчаному морю, И, стараясь избегать опасных зон, я внезапно заметил вдали странное место. Сначала мне даже показалось, что там было расположено какое-то строение. Однако, приблизившись к нему, я понял, что на самом деле там сверкали своей белизной кости какого-то довольно крупного существа, все же нашедшего здесь свой вечный покой. Окруженная ярко-красными пустынными дюнами, Это место выглядело как своеобразная могила для бывшего обладателя этих огромных костей. Остатки этого существа были разбросаны вокруг, словно древний гигант оставил свой последний след в этой бескрайней пустоте. Кости были длинными и массивными, а зубы, сверкающие в массивном черепе, напоминавшем череп какого-то ископаемого динозавра, напоминали огромные кинжалы, заточенные естественными силами. Аккуратно приблизившись к этому участку вечного покоя, я остановил спидер, осмотрелся. И только потом решил пройтись по этой территории, так как никакой опасности я на данный момент вообще не ощущал. Даже по сравнению с моей прошлой встречей. Хитиновый панцирь той твари все еще громоздился за моей спиной в грузовом отсеке спидера. Как напоминание о том, что надо быть более внимательным, Даже к тому самому отсутствию ощущения опасности, на которое я так рассчитывал ранее. Но проехать мимо такого места я просто не мог, так как мне банально не хватало знаний, которые я мог бы почерпнуть именно в таких местах. Именно поэтому мои шаги стали осторожными, и я пристально рассматривал окружающую меня территорию. Какое существо могло оставить за собой подобный след? и, главное, почему оно погибло здесь. В воздухе витало ощущение древности и тайны, словно это был свидетель времен, когда это самое пустынное море еще не было таким беспощадным. Решив более внимательно исследовать это место, я аккуратно прокладывал путь между костями. Некоторые из них были внушительного размера, а я не исключал возможности обнаружить что-то ценное на территории этого древнего могильника. Проходя мимо огромного черепа погибшей здесь твари, я заметил, что зубы этого существа на самом деле напоминали острые и довольно большие кинжалы, которые я все же решил забрать. Сначала как своеобразный трофей, а потом у меня появилась мысль, что подобный материал можно использовать для изготовления оружия под свою руку. К тому же это все могло быть ключом к его падению». Возможно, оно было убито и обглодано чем-то еще более опасным, что тоже обитало в этой пустыне. К тому же, внимательно осматривая сначала череп, когда вынимал эти своеобразные заготовки под оружие из его челюстей, а потом и остальные кости, я обнаружил весьма специфические борозды на поверхности этих предметов. И скажу сразу, они мне очень сильно напомнили следы зубов зубов куда более крупных, чем все то, что имелось у бывшего хозяина этих костей. Тем более, что в одном месте я заметил на такой борозде своеобразную стружку, что, в принципе, не могло быть природным строением скелета подобного существа. Старательно проверяя это место, все еще опасаясь, что охотник, убивший такую далеко не маленькую дичь, все же может вернуться, чтобы проверить свои охотничьи угодья, Я внезапно заметил, что вдали, среди белеющих на солнце костей, что-то блеснуло. Подойдя ближе, я обнаружил необычный предмет, поразивший меня своим изысканным видом. Судя по всему, это был предмет, ценный не только своей древностью, но и эстетической ценностью, так как этот своеобразный артефакт, который я обнаружил среди костей, внезапно ожил, едва я к нему прикоснулся. Издав серию тихих звуков, на нем засветилось несколько индикаторов, ранее напоминавших мутные кристаллы. Так что я понял, что нашел то, что оказалось высокотехнологичным браслетом, словно потерянным артефактом из далекого будущего. Его поверхность была выполнена в виде кованного металла, что могло любого вести в заблуждение, и украшена сложными узорами, которые создавали впечатление изысканности, старинности одновременно. Сам этот браслет выглядел как произведение искусства, сочетающее в себе технологическую изысканность и художественное мастерство. Поверхность металла сама по себе, казалось бы, излучала мягкий свет, словно внутри него притаилась какая-то энергия. При ближайшем рассмотрении я заметил мельчайшие детали, интригующие узоры и какие-то неведомые мне руны – словно рассказывающий историю своего происхождения. Вдоль краев браслета располагались тонкие гравировки, изображающие не совсем понятные мне символы и таинственные рисунки. С нескрываемым удивлением я аккуратно поднял этот браслет, буквально физически ощущая его таинственную энергию. Браслет был тяжелым, но при этом его дизайн казался удивительно изысканным. Возможно, он был создан для какого-то важного ритуала или служил ключом к каким-то тайнам древней цивилизации. Еще одна загадка добавилась в мою копилку, а ответов у меня все так же не было, так как определить навскидку точное предназначение браслета мне не удалось. Но само его наличие придало моему приключению новый поворот. Я решил сохранить его как ценный артефакт, который, возможно, пригодится мне в будущем. Вдруг этот браслет станет ключом к разгадке тайн, которые охраняет эта загадочная пустыня. А быстро подобрав эту необычную находку, я решил, что это место придется изучить более детально. Возможно, здесь скрыто еще больше тайн, которые могут помочь мне в моих приключениях в этом загадочном мире. Но, внезапно почувствовав надвигающуюся опасность, Я постарался как можно быстрее запрыгнуть в свой транспорт и резво распрощался с этим загадочным местом, где обнаружил подобный высокотехнологичный браслет. Мотор моего спидера тихо взвыл, и мой транспорт, быстро набирая скорость, оставил позади пустынные дюны и кладбище древних костей, хотя для себя я оставил про это место своеобразную отметку на голографической карте спидера. Судя по всему, да и по этим самым костям, именно здесь и было своеобразное стабильное место в Песчаном море, что впоследствии может пригодиться для заманивания сюда какого-нибудь врага, так как это место точно было весьма опасно, о чем мне точно сообщили не только мои ощущения, но и весьма недовольный скрип вой, раздавшийся в спину, улепетывающему оттуда изо всех своих сил спидору. Мой спидер летел сквозь пыль и песок. Ветер развивал мой плащ, создавая впечатление призрачного облика, и я вновь направился к горизонту, где заметил странные тени, поднимающиеся с песчаной поверхности этой странной территории. Тем более, что это направление совпадало с направлением той самой виртуальной стрелки, что вела меня сквозь эту песчаную стихию. Да и само время было важным фактором. И я не мог рисковать, оставаясь на этом загадочном кладбище и пытаясь выяснить истинное намерение его зубастого хозяина. Мой транспорт несся по пустыне, преодолевая бескрайние просторы с ветром в волосах. Сердце билось сильнее, а мысли кружились вокруг осмысления того, что это было за место, откуда я только что ушел. Тем более, что этот самый странный браслет, что уже был в моих руках, Весьма старательно напоминал о тайнах этого мира, о которых я еще ничего не знал. И с каждым километром, который я проезжал, опасное предчувствие нарастало. Пустынные ветры несли зловещие шорохи, и я был настороже, готовый к любому вызову этого загадочного мира. Под песчаными волнами пустыни таились не только тайны, но и опасности, и я был решительно настроен исследовать их со временем и принадлежащей подготовке, ведь каждый шаг вперед приближал меня к ответам на мои уже весьма многочисленные вопросы. Пустынные рейдеры. В расположенной недалеко от беспокойного песчаного моря, именуемого «Кровавое безумие», части пустынных территорий ранее располагался небольшой городок, от которого на данный момент оставались только руины – как печальное напоминание о бренности бытия. Возможно, когда-то, в далеком прошлом, этот городок был оазисом бескрайней пустоте, маяком цивилизации в сердце дикой пустыни. Но теперь от него остались обветренные стены и забытые улицы, словно призрак былого величия. Сквозь вездесущий красно-рыжий песок просвечивали каменные обломки – и стеклянные осколки, что свидетельствовало о том, что этот небольшой городок был поглощен беспощадной песчаной стихией. И если бы сюда мог добраться кто-то, кто имел бы интерес к изучению истории и прошлого этого мира, то он явно почувствовал то, что каждый разрушенный камень и обломок в этом месте может рассказать свою историю. И именно в таком месте можно было с головой погрузиться в атмосферу забытого прошлого. Среди развалин можно было бы обнаружить остатки того, что когда-то было рынком, где торговцы и жители обвинивались товарами и новостями. Пустые витрины, высохшие фонтаны и обломанные столбы – это было все, что осталось от этого крошечного сообщества. Вдоль улиц можно было бы встретить памятники былым зданиям. Обломки домов и полуразрушенные храмы, свидетельствующие о когда-то цветущей жизни – которая теперь была поглощена песком. Однако среди руин также можно было заметить и нечто странное. Выжившую в этих тяжелых условиях и фактически устоявшую под напором неумолимой стихии стену городских укреплений, словно последний барьер перед нашествием песчаного моря. Приблизившись к нему, можно было бы разглядеть следы борьбы оплавленные потеки огненных атак, выжженные на стенах и признаки того, что жители города в последний момент сражались против чего-то неописуемого. Все это могло бы наполнить мысли такого исследователя многочисленными вопросами. И первым из них был бы вопрос о том, что могло заставить этот город пасть, и куда же исчезли его обитатели. Пройдя сквозь эти руины, можно было бы понять, что это место хранит свои тайны, И их разгадка может пролить свет на прошлое этого загадочного уголка мира. Но если бы и нашелся тот, кто постарался бы произвести здесь хоть какие-то изыскания, то такой индивидуум очень быстро получил бы для себя весьма неприятный сюрприз. Продвигаясь сквозь руины заброшенного городка на краю пустыни, он буквально физически ощущал бы, как вокруг него нарастает давление прошлого. А ветреные стены старых зданий несли в себе невысказанные тайны, и каждый шаг вперед был как погружение в паутину времени. И все это могло бы замутить сознание такого разумного и не дать ему вовремя заметить уже привычную для таких мест опасность. И все потому, что, добравшись до центральной площади, где когда-то, вероятно, звучали шаги толпы и звон колоколов, теперь здесь царило молчание – нарушаемое только мерцающим светом солнца, проникающим сквозь облака песчаного тумана. Именно в тот самый момент, когда менее всего ожидал бы подобного, он и столкнулся бы с ней. Здесь находилось весьма массивное здание в конце площади, которое выделялось своей неприступной тенью и тем, что сравнительно неплохо уцелело с момента гибели городка. Это был бывший банк, но теперь он стал гнездом для бандитов, создавших свою власть в этом оставленном разумной жизнью месте. И теперь, в затененных глубинах Альдеранда, а именно так и именовалось когда-то это поселение, под пеплом забытых времен бандиты владели не только подземельем, но и мрачными тайнами, о которых лучше было бы забыть. Буквально все стены их основного логова были пропитаны кровью и болью, словно душа города вырывалась наружу через каждую каплю, оставленную на камнях. В основном в зале, где лидер этой группировки бандитов так любил решать основные дела, а также планировать набеги, часто ощущался мерзкий запах гари и пламени, напоминая всем о беспощадных огненных атаках на город в прошлом. И о том, что может ожидать тех, кто недооценивает силы бандитов, которых в этом мире именуют пустынными рейдерами. В темных закоулках всех более-менее уцелевших зданий, мелькающие там время от времени тени словно оживали, поддаваясь влиянию пропитавших всю эту территорию сил боли и нарастающего страха. В забытых углах висели куклы, сделанные из обрывков одежды погибших горожан. Этот мрачный арт был своего рода инсталляцией темного и кровавого юмора самих бандитов. В главном зале, на самом видном месте, над большой грудой самого разнообразного, но сильно испорченного и уже недееспособного оружия, висели своеобразные карты, на которых красными точками были отмечены места, где бандиты проводили свои набеги и грабежи. Именно в этом зале чаще всего можно было встретить стражи лидера банды. Они намеренно, для подчеркивания своего статуса. Носили изувеченные маски, изготовленные из лицевых костей черепов своих жертв, создавая таким образом впечатление того, что именно они сами являются своеобразным воплощением тьмы и безжалостности. Иногда, когда гвалт беснующихся после очередного удачного набега рейдеров резко замолкал, можно было услышать тихий голос их главаря. Когда он говорил, то всегда находился в тени, словно был ее честью. А сам его голос был странно гнетущим и мелодичным, словно сама сущность этого места пыталась говорить его устами. Бандиты иногда приводили в это место тех, кто пытался сопротивляться или просто оказывался в неправильное время в неправильном месте. И тогда все близлежащие руины содрогались от криков боли. А сцены пыток и бессмысленных издевательств над жертвами оставались в памяти свидетелей на долгие годы так как фантазия у главаря пустынных рейдеров была весьма изощренная и многогранная. Во время своих шумных и часто просто буйных собраний бандиты буквально упивались своей властью, что давало им это место, чем фактически плели тенью как бы невидимые нити, создавая гнетущие энергетические узоры, пронизывающие всю атмосферу этого разрушенного городка. Часто при закрытых дверях подземелья под уцелевшим зданием банка проводились мрачные ритуалы с проливанием крови, которые, как говорили слухи, питались не только жизненной энергией, но и самой тьмой, заполнившей каждый уголок этого всеми забытого города. Все эти мрачные детали создавали атмосферу неотвратимости и темноты в бандитском логове Альдеранда. Это было место, где прошлое исчезнувшего города встречалось с темными жаждами тех, кто сделал его своим убежищем. Вот и в этот раз, вернувшись после достаточно удачного набега на торговый караван, бандиты, которые любили себя гордо именовать именно «пустынные рейдеры», и среди которых было достаточно много самых разных представителей разумных рас, какие только могли встретиться в этом мире, весело горланили в главном зале бывшего банка, радостно вспоминая то, как они порезвились после того, как перебили слабую охрану каравана с беззащитными путешественниками, по какой-то непонятной причине выбравшими именно этот, ставший для них последним маршрут. В затхлой атмосфере бывшего банка пустынные рейдеры, как истинные хозяева, собрались в главном зале, окруженном рассыпью пыльных документов и забытых сейфов. Они весело горланили, обмениваясь алчными смешками и воспоминаниями о последнем успешном набеге. Лидер группировки, выделявшийся своими изысканными одеждами и кованой броней, возвышался на поднятой платформе, создавая видимость своего непреложного авторитета. Его глаза пронзительные, как лезвие осматривали свиту рейдеров словно он мог читать их мысли этот индивид оставался загадкой даже для своих подчиненных даже его собственные соратники знали его под прозвищем каменная тень он стоял на специально поднятой платформе окруженной своей свитой из особо доверенных пустынных рейдеров его облик заслоненный темным плащом тяжелой штурмовой броней а также и маской с дыхательными элементами словно сочетал в себе тайну и власть. Он был мастером скрытности и умело держался в тени, предпочитая оставаться неприметным, как Исполин во мраке, что часто помогало ему, особенно когда нужно было проникнуть в те места, где рейдерам были не рады. У всех врагов банды каменной тени было только приблизительное описание того, кто в этой группировке был самым опасным ведь эту банду уже несколько раз пытались уничтожить, перебив весь ее наличный состав. Вот только пустынные рейдеры под руководством своего неизменного лидера снова и снова появлялись на просторах пустошей и старательно напоминали живущим рядом о том, что расслабляться в такой местности сродни самоубийству. По мере того, как рейдеры поднимали свои своеобразные бокалы в виде кружек из старых пластиковых стаканов, Празднуя свой последний успех, каменная тень, как обычно, стоял в тени дальнего угла зала, откуда он мог внимательно наблюдать за своими приближенными. Отсюда он мог улавливать каждое слово, каждое движение, будто его чуткие уши пронизывали толщу воздуха. Он ждал. Так как уже достаточно давно не было никаких потрясений для его отряда, он слишком хорошо продумывал каждую операцию и не оставлял своим врагам ни единого шанса. Даже специально оставленные бандитами следы вели в этот разрушенный городок не просто так. Они вели именно в ловушку, где преследователи с заранее укрепленных позиций с абсолютно нескрываемой радостью встретят его клевреты. Что происходило уже не один раз. Сколько таких умников пропало без следа на территории пустоши, сейчас даже сам каменная тень не брался сосчитать. Но на данный момент он сам понимал, что ему нужно как-то встряхнуть всю свою банду, чтобы они лишний раз не расслаблялись. Из своего опыта главарь, наверное, самой успешной банды на этих территориях, прекрасно понимал, что подобная успешность не только ведет к нему новых охотников за острыми ощущениями, но и заставляет их поверить в собственную исключительность. А это уже для него самого чревато проблемами, так как бандиты рано или поздно могут решить, что прекрасно справятся и без него с дележом добычи. А это может привести только к одному результату — удару в спину в его спину. Ему же этого категорически не хотелось. И чтобы этого не произошло, ему, возможно, придется самому спровоцировать кого-то из своих помощников. Одного из тех, кто в последнее время и так набрал слишком много сил в его банде. Были здесь и такие. Те, кто пришел к нему в отряд со своей группой. Одиночкам было сложнее набрать вес и авторитет в таких делах. А вот те, кто имел свою группу, пусть и не такую удачливую, как у него... Эти могут даже доставить старому бандиту определенные неприятности. Именно поэтому он едва не расхохотался, когда один из рейдеров, разумный с грубой наружностью, в которой проглядывали черты троллов и лицом изрубленным временем, решительно поднял руку, чтобы высказать свои сомнения. «Почему мы не разгромили этот караван до конца? Зачем оставлять свидетелей?» — невольно выкрикнул он — сразу же обернувшись к замолчавшим после его слов рейдерам, словно требуя с их стороны поддержку. «Ладно, если бы мы захватили бы каких-нибудь молоденьких девчонок. С ними хоть поразвлечься можно. Ты же приказал отпустить торговца и его приказчика». Видимо, слова этого разумного упали в благодатную почву назревающего недовольства, так как еще несколько рейдеров тут же принялись возмущаться, явно стараясь подбивать и остальных высказаться против решения главаря, которое многим из них казалось глупым и недальновидным. Каменная тень медленно повернул голову в сторону этой группы недовольных. Ну, да, как он и думал. Они все были из одной группы, что не так давно, от силы как с полгода, прибилось к нему. И теперь именно они станут так называемым «ядром мятежа». Ну, что же... Это было как раз именно то, что ему и было нужно. Темные глаза лидера пустынных рейдеров встретились с глазами смельчака, который посмел повысить голос над того, кто уже не один десяток лет заставлял дрожать всех живущих в данной местности разумных, и его всегда тихий голос прозвучал весьма холодно. Мудрость заключается в том, чтобы видеть дальше, чем твои враги. Словно маленькому и несмышленному ребенку пояснил он свое решение всем недовольным. «Нам нужны эти свидетели. Они станут нашими глазами в этой бесплодной пустоте. Они станут теми, кто посеет страх в сердцах наших врагов. Кто напомнит им о том, что мы есть. Как ты докажешь всем жителям пустоши, что это именно мы разграбили тот караван? Будешь сам всем рассказывать? Давай!» Только как ты это сделаешь, если тебя в первом же поселке обезглавят охотники за головами? А они сами все сделают, и даже более того. С испугу они добавят подробностей, которых не было. Например, расскажут о том, что мы использовали боевых дроидов и даже тяжелое штурмовое вооружение. Сейчас ты мне скажешь о том, что у нас ничего этого нет. А кто об этом знает? Если даже те самые сталкеры в заброшенных городах «Еще не такое могут найти. Кто тогда захочет с нами сталкиваться? Никто. Нас будут бояться. Даже если мы впоследствии решим напасть на какой-нибудь крупный город, его жители предпочтут от нас откупиться, отдав все то, что мы потребуем. Страх — великая сила. Так что не оспаривай мои решения, Краул. Ты не видишь всей картины». Судя по тому, как тут же радостно переключились на попытки подсчитать будущие трофеи, рейдеры тут же забыли про свое недовольство лидером. Так что мятеж был фактически задавлен зародышей и бескровно. Но не это было нужно каменной тени. Так как он прекрасно понимал, что все это было всего лишь так называемое прощупывание почвы на зыбучесть. И те, кто намеревался захватить власть в банде, на этом не успокоятся – Краул отпустил руку, но ярость все еще мерцала в его глазах. «Сейчас мы на пороге чего-то большего, чем ты можешь себе представить». Словно все еще, чувствуя потенциальную угрозу своей власти, добавил каменная тень именно для него. «Все так же неизменно тая в тени. Повинуйся или покинь наш клан. Среди моих пустынных рейдеров нет места для тех, кто не видит истинной цели» с этими словами он снова погрузился в тень оставив краула среди своих сомнений немигающий холодный взгляд каменной тени словно бронированный щит охранял его тайны и старый головорез был готов пойти на все чтобы сохранить свое владычество в этом безжалостном мире пустыни именно поэтому в тот самый момент когда краул отвернулся в сторону своих разочарованных сообщников в тени угла прозвучал легкий шепот стали А затем удар. Каменная тень быстро и бесшумно выскользнула из своего укрытия, и в его руке блеснул верный клинок. И в следующий момент лезвие холодного и остро отточенного куска металла метнулось в темноту. Удар был молниеносен и бесшумен. Стальное лезвие точно вонзилось в шею краула, пронзив кожу и мягкие ткани. Смерть этого бандита, почему-то возомнившего себя достойным главенствовать в этой банде, была мгновенной и беспощадной. Краул, еще мгновение назад достаточно сильный и опасный, так и не издав ни звука, повалился на истертые старое камни пола, и его глаза сейчас выражали практически детское удивление. А каменная тень, полностью оправдывая свое прозвище, замер за спиной рухнувшего на пол мертвеца, который сам себя приговорил, все так же держа в твердой руке покрытый кровью клинок. Смерть Краула была безмолвной, как и его жизнь в этом безжалостном мире пустыни. Тени поглотили его, оставив лишь отпечаток предательства в этом вечном сражении за власть. Даже такую, с виду не совсем значимую, в отдельно взятой банде. Мертвая тишина охватила зал. Все присутствующие рейдеры остановились в своих празднествах, обернувшись к месту произошедшего. Каменная тень стояла неподвижно, удостоверяясь в том, что сейчас все вглядываются в его глаза. Лицо Краула, выражавшее ранее чуть ли не детское удивление, резко исказилось от боли и недоумения, пока его тело билось на грязном полу в предсмертных конвульсиях. «Тех, кто все еще сомневается в моих решениях, ждет такая же участь». Все так же тихо и с виду даже равнодушно произнес каменная тень, словно предсказывая возможные вопросы. Так как именно это так жестокость служил прямым напоминанием для всех рейдеров в зале. Каменная тень никогда не терпел никаких сомнений в своей власти и был готов применить крайние меры, чтобы подчинить банду именно своей воле. Теперь тень вновь поглотила его, как если бы ничего не произошло. И пустынные рейдеры, оцепеневшие от страха и уважения, вновь принялись за свои дела, осознав, что каждый их шаг может быть последним в этом беспощадном мире пустоши. Тревога, ворвавшийся в зал часовой, тут же заполнила его гнетущую тишину возбужденными криками. «Лидер! Возле города замечено движение! Какой-то одинокий путник следует к нам! Он идет прямо по нашим следам, что наши оставили специально после последнего дела!» Каменная тень, моментально сосредоточившись, взглянул в сторону часового, и его темные глаза буквально сверкнули из темноты тени. Он не знал, что сейчас могло быть за теми дальними дюнами пустоши, но его подозрения нарастали, будто тень неизвестного будущего начинала настигать его. «Замечательно! Замечательно!» медленно произнес главарь банды, заметив то, как на него с ожиданием смотрят все присутствующие в зале рейдеры, снова поднимаясь на привычную ему платформу. «Подготовьте всех!» Пусть встречает гостя достойно, как самого опасного врага. Это может быть только разведчик большого отряда. Рейдеры тут же ринулись к своему вооружению, наполняя зал звуками перестука по каменному полу грубой подошвы обуви, Шуршание брони из металла. Напряжение в воздухе начало медленно нарастать и стало почти физически ощутимым. Пустынные рейдеры не знают страха. Коротко заявил каменная тень, чтобы подбодрить тех, кто сейчас был в смятении после убийства потенциального конкурента лидера на власть в банде. И его голос разносился по залу, будто призывая дух бесстрашия. «Да будет наш гость смертельно удивлен тем, кто стоит перед ним!» С нарастающим волнением, вооружившись тем, что у них было под рукой, рейдеры выступили наружу, оставив за собой пустое здание бывшего банка, полное забытых тайн и мерцающих в темноте отпечатков прошлого. В этот раз тень настигающих казалось более ощутимой, чем когда-либо а осознающая опасность нападения на них сильного и хорошо вооруженного отряда, пустынные рейдеры тут же разбежались по окружающим руинам, занимая заранее подготовленные позиции. Обрушившиеся стены зданий, каменных обломков и даже высокие песчаные холмы, которые были намечены на улице этого заброшенного поселения, стали их временными укрытиями. Они были мастерами в искусстве выживания, в этой безжалостной среде, и каждый знал свое место. Сам же каменная тень, дождавшись, пока все займут свои места, согласно уже давно отработанному плану, отправился к краю руин, откуда тщательно наблюдал за путником. Его темные глаза проявляли внимание и осторожность, а затем пронзительно смотрели вдаль, в глубины пустыни, откуда явился этот одиночка. Путник стоял на высоком бархане, с виду в чем-то измотанный и одинокий, и его одинокая фигура, казалось бы, сама по себе источает какую-то безысходность и тоску. Но опытный бандит не был доверчив, так как прекрасно понимал, что в таком случае любой разумный, особенно заблудившийся в песках, Сразу же оживляется, рассчитывая на удачу и возможность хоть что-то найти в таком месте, хотя бы ту самую скважину с водой, а также и шанс определиться со своим местонахождением, что тоже могло бы дать ему шанс выжить. Но тут этот одинокий путник не то что вел себя странно. Он даже выглядел так, как будто бы для него привычнее именно беспощадные пески пустыни, чем жизнь среди разумных существ. Своим опытным чутьем старый бандит понимал, что само по себе появление этого странного разумного, сейчас застывшего как мрачная тень на вершине одного из песчаных барханов, окружающих эти руины, может быть ознаменованием неприятностей для всей банды пустынных рейдеров, вне зависимости от их численности. И сам факт того, что он это ощутил буквально на уровне своих отточенных годами инстинктов, заставлял старого бандита переживать. Будь он сейчас один, или хотя бы с небольшой группой своих верных соратников, то он сам с радостью бы сейчас командовал бы отступление. У них было еще одно место, где пустынные рейдеры, правда не таким большим отрядом, могли бы на некоторое время затаиться. Но сейчас, тем более после того, как он так героически всем доказал свое право на власть в банде, нет, сейчас отступать никак нельзя, тем более перед каким-то одиночкой, да. У него есть его предчувствие, которое сейчас кричали об опасности. Но кому он может про это рассказать? В его банде были не только закоренелые преступники, не знавшие другого образа жизни. Среди его бойцов были и те, кто вынужденно оказался в пустошах. Именно те, кто бежал от власти одаренных. И говорить им о том, что он что-то чувствует, каменная тень просто не мог, так как понимал, что сразу же потеряет все то, что нарабатывал долгие годы своей жизни. Авторитет. Одно дело, если он был простым, просто очень хитрым и изворотливым, разумным, который настолько хитер, что даже одаренные не могут с ним справиться. И совершенно другое, когда он сам такой же, обладает неведомыми бандитом силами, ведь большая часть из них держится рядом с ним только из-за слабой надежды на то, что сами рано или поздно смогут занять его место и заберут себе его богатство. Хотя с этим у них могут возникнуть некоторые проблемы так как старый бандит все настолько старательно прятал, что даже старые банковские сейфы, которые славились своей надежностью и защитой, банально проиграют его тайнику. Но сам каменная тень был отнюдь не жаден. Нет, он в любой момент мог спокойно расстаться с большей частью своих ценностей, лишь бы спасти свою жизнь. Именно так он все время выживал. Просто посмеиваясь раз за разом, когда в каком-нибудь городишке на острие флагштока над входными воротами в поселение появлялась очередная отрубленная голова вожака банды рейдеров. Сколько тайников так и осталось в землях пустоши без своих хозяев, которые всего лишь так и не захотели ими поделиться, чтобы свасти, спасти свою никчемную жизнь. Много, очень много. Он же легко делился. Так как знал, что, оставшись на свободе, рано или поздно все равно встретит того, кто так неплохо нажился на нем. И эта встреча уже будет происходить на его собственных условиях. Однако сейчас... Сейчас он просто не понимал того, что может быть нужно этому путнику. И сам с радостью пропустил бы того в город. И, возможно, даже дал бы ему карту, чтобы тот спокойно дошел туда, куда ему нужно обойдя стороной их интересы. Но тогда возникнут проблемы с его бандой, а этого он просто не мог допустить. Да, он заранее подозревал, что этот разумный, до сих пор стоявший на этом бархане в лучах заходящего светила, как какое-то безмолвное изваяние, может нести какую-то угрозу. Именно поэтому он и решил направить первую в атаку на этого разумного, если тот все же сунет свою голову в петлю их ловушки — Именно тех самых прихлебателей Краула, тело которого так и осталось остывать в главном зале их логова. Этот мертвец уже ничем не мог повредить каменной тени. А вот его товарищи, от них все равно надо избавляться. Именно сейчас, пока они не поняли того, что их ждет, и не попытались сбежать. Из его банды был только один выход — к богам, если они вообще существуют. — Все уже на местах! — услышав тихий шепот за спиной, старый бандит задумчиво кивнул и снова присмотрелся к путнику. Он все так же никак не мог понять того, что именно его сейчас напрягает, и поэтому он старается не только разглядеть всю эту ситуацию с разных сторон, но и прочувствовать ее своим слабеньким даром. Но дар молчал, словно этого разумного просто не существует словно перед ним какой-то пустынный мираж, и это напрягало его больше всего. Транспорт этого путника, в котором хоть и с значительным трудом, но все же можно было опознать старый гражданский спидер, покрытый слоем красного песка, был стойким свидетельством трудностей долгого путешествия. А каких-то тюков и узлов, которые были закреплены на багажном отделении этого транспортного средства, Могли быть вообще чем угодно, начиная с личных вещей, заканчивая оружием или трофеями. А трофеи могут быть самыми разными. Например, у охотников за головами там могут быть именно головы тех, на кого была объявлена охота. Да и сам этот своеобразный аппарат был весьма интересен именно тем, для тех, кто старается сбежать или скрыть свои следы, подходит просто идеально, если это беглец он может сейчас искать себе пристанище. Но держать рядом с собой того, кто может быть опасен для него только своим существованием, каменная тень не хотел бы. Сам этот путник также выглядел немного необычно для жителей пустоши. Наверное, сразу стоит отметить тот факт, что он был одет в очень плотную и при этом немного странную одежду. Хотя практически все скрывала своеобразная фламида, накинутая ему на голову и плечи. Но кое-что все же можно было разглядеть. Например, слегка необычную остроносую обувь, а также и одежду из странного узорного материала. Казалось, что эта одежда слегка сверкает под лучами местного светила. И это было очень странно. Ведь, по сути, такая одежда должна слишком сильно привлекать внимание к себе. В руке этот индивидуум держал какую-то обычную палку, Причем было заметно, что эта палка не является ни тростью, ни посохом. Для трости она была слишком длина, а для посоха слишком коротка. Это было нечто среднее между двумя этими ипостасями. А значит, сразу возникает вопрос. Что это такое? Оружие? Тогда почему этот разумный стоит так, как будто опирается на него? И кроме того, опытного бандита настораживало еще именно то, что у данного индивидуума Не было видно никакой брони. В пустоши никто не ходит просто так, в обычной одежде. Мало того, что здесь шастают различные бандиты и преступники, мечтающие заполучить твое имущество. Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что всегда можно наткнуться на каких-нибудь и местных существ, вроде тех самых змей или каких-нибудь ядовитых насекомых, являющихся весьма опасными. Такие твари легко прокусят даже достаточно плотную и крепкую одежду, и от них спасает только полноценная броня. У этого же разумного ничего такого не было видно. Даже простейшего нагрудника, который защищает жизненно важные органы, каменной тени у этого путника заметить так и не получилось. Да, у него был под рукой даже визир, однако опытный бандит не спешил его использовать. По той простой причине, что подобное оборудование было достаточно ценным, а расстояние здесь было не так уж и велико, чтобы пытаться что-то дополнительно разглядеть при помощи подобных приборов. Конечно, сначала он вполне закономерно предполагал, что это может быть какой-то разведчик, идущий впереди большого отряда. Но для этого нужно было сначала убедиться в том, что за ним действительно идет какой-то отряд. Хотя... Этот странный разумный стоял на бархане, и отряд мог находиться за его спиной, за тем самым песчаным барханом. И что же делать самим бандитам в данной ситуации? В этом случае визир тоже никак не поможет. Остается только одно — рассчитывать на собственные глаза. Как уже было сказано, дистанция между руинами и этим путником была не так уж и велика. Так что сейчас он видел, что, скорее всего, этот путник действительно был сам по себе. К тому же, те же разведчики обычно пытаются как-то связаться со своими собственными товарищами, оглядывается время от времени на тех, кто идет сзади. Тут же ничего этого не было. Именно поэтому становилось понятно, что он один. И именно один. И за ним никого нет. И это пугало более всего. Ведь, по сути, на этой территории тем же одиночкам делать было просто нечего. Тем более в такой достаточно легкой одежде. Хотя материал и был не знаком старому бандиту, но, по крайней мере, с такой дистанции сам каменная тень его опознать в принципе не смог. Но ему сразу стоило отметить тот факт, что на подобную глупость вроде путешествия по данной местности мог пойти только самоубийца или тот, у кого за спиной имеется сила, неизвестная тому, чьим именем старательно пытались запугивать детей и родители в данной местности. И это его беспокоило сейчас больше всего. А тут еще и ветер начал подниматься, что, по сути, сейчас могло создать миражи. Весьма знаменитое явление в данных землях. И эти миражи могли кого угодно завести в тупик. Именно поэтому, тяжело вздохнув, каменная тень дал отмашку своим помощникам. Больше ждать он просто не мог. Надо было начинать действовать. Все уже были на своих местах и готовы. Но путник, словно неведомая статуя, замер неподвижно на одном и том же месте, никак не проявляя активности. А значит, придется его подтолкнуть к действиям. И у песчаных рейдеров была такая возможность. Немного погодя, маленький мальчик... На вид лет 10-12, чью расовую принадлежность вряд ли получится определить без тестов ДНК, весело подпрыгивая побежал к краю руин, где, заметив безмолвно застывшего чужака, вполне ожидаемо замер, просто растерявшись, но потом заметил